История одиннадцатая. Фея-улыбушка. Как приятно собраться всей семьей в выходной день. Никуда не торопиться, распланировать, как провести время. В семье енотиков была традиция. В выходные дни завтра готовил папа. Мама заваривала чай с травами, а дети накрывали на стол. Спасибо, было очень вкусно. — сказал Еня, доедая. — Мама, тебе очень идет это платье. — Спасибо, Еня! — улыбнулась мама. К родителям зашла соседка и попросила помочь ей повесить новые шторы. Мама с папой пошли с ней, сказав детям, что скоро вернутся. В это время Еле потянулась за печеньем и опрокинула чашку с Ениным чаем. — Извини, пожалуйста, я ненарочно! — — сказала она, вытирая тряпочкой стол. — Ничего страшного, не переживай, — ответил Еня. Давай я помогу тебе вытереть. — Спасибо, — улыбнулась Еле брату. — Я налью тебе еще чая. — Очень хорошо, — улыбнулся еня в ответ. И тут дети заметили, что вся кухня светится. Енотики удивленно смотрели вокруг. По столу, по стенам, по картинам, по занавескам разливался теплый золотистый свет. Озаряя все кругом, сияла маленькая точка над столом. Присмотревшись, енотики увидели фею. — Доброе утро! — поздоровался вежливый Еня. — Здравствуйте! — последовала примеру брата Еля. — А вы кто? Здравствуйте, ответила светящееся создание. Я фея добрых слов, вежливости, улыбок и понимания. Ну, можно просто улыбушка. Я Еня, а это моя сестренка Еля. Приятно с вами познакомиться, поклонился Енотик. Мне тоже. «Хотя я вас давно знаю», — засветилась еще ярче фея. «А почему мы раньше вас не видели?» — спросила Еля. «Я же очень маленькая!» — фея, наклонив головку, улыбнулась. «Обычно вы видите только мой свет. Я появляюсь, когда произносят добрые, вежливые слова, помогают друг другу, улыбаются». «Но ведь мы сейчас вас видим», — удивился Еня. Это потому, что вы сказали много вежливых слов. И я засветилась слишком ярко. «Светите, светите, пожалуйста!» — попросила Еля. «Это так красиво!» «О, благодарю!» Улыбушка засветилась ярче. «Мы, феи добрых слов, становимся сильнее, когда говорят вежливые добрые слова и улыбаются. Тогда мы озаряем все вокруг светом. — И правда, — задумался Еня, — мне иногда казалось, что когда я говорю что-то вежливое или улыбаюсь, все вокруг светлеет. — Это наша работа, — гордо сказала улыбушка. — А если говорят грубые слова? — спросила Еля. — Тогда мы болеем. Фея засветилась чуть меньше. — Если грубят и ругаются, мы перестаем светиться а для нас не светить почти то же самое, что не дышать. — А что еще помогает вам светить? — поинтересовался Еня. — Добрый, негромкий голос, — улыбнулась фея. Когда не перебивают, уважают друг друга, стараются помочь и еще хвалят, замечают хорошее. Вот один бурундучок в садике сидит рядом со мной, и когда мы рисуем толкают локтем!» — пожаловалась Еля. «Что же мне с ним? Вежливо разговаривать?» «А ты попробуй!» — улыбушка весело прищурила глазки. «Это как?» — удивилась Еля. «В следующий раз, когда он тебя толкнет, повернись к нему и вежливо скажи. Извини, пожалуйста, я, наверное, случайно тебя толкнула. Я не хотела тебе помешать». «Я попробую!» — пообещала Еля. Енотики поиграли с феей в добрые слова. Оказалось, таких слов очень много. Теперь они знали, почему иногда вокруг становится светлее. А через несколько дней еле пришла из садика довольная. — Ень, ты представляешь, я извинилась, когда бурундучок меня толкнул. И он так удивился, потом задумался и больше не толкается. Мы даже картинку вместе нарисовали. Я ему помогла. Здорово, похвалил сестру еня. Ты умница. Спасибо, еня, улыбнулась еля, и в комнате стало светлее.